Садник и пахарь. Абхазская сказка. Однажды какой-то всадник, проезжая через село, поравнялся со стариком, который пахал. Остановил коня и обратился с приветствием к старику. Да делать тебе хорошее. Да видеть тебе хорошее, ответил пахарь. Эх, старик, наверное, ты не смог встать утром. «Я-то встал утром, да проку нет». «Как твоя двойка?» – спросил всадник. «Моя двойка стала тройкой», – ответил старик. «Каков твой взор?» «Мой взор стал близок». Что же обозначали эти загадочные вопросы и ответы? А вот что. То, что сказал всадник, «Старик, ты, наверное, не сумел встать утром», Означало: если бы ты вовремя женился, теперь пахали бы твои сыновья. Женился-то вовремя? Да умерли сыновья. Вот что значит ответ пахаря. Крепко ли держишься на ногах? Вот что означал вопрос сотника, как твоя двойка. Я стал опираться на посох, и потому моя двойка стала тройкой. Вот как надо понимать ответ старика. Спрашивая, каков твой взор, Всадник хотел узнать, не ослабело ли зрение у старика. Ответ старика: "Мой взор стал близок, означал. Моё зрение ослабло, и поэтому я плохо вижу мир".